как обойтись без них и чем их заменить. С тех пор Московский Кремль ему опротивил и был осужден научись заброшенной боярской усадьбы со своими древностями, запутанными дворцовыми хоромами и доживавшими в них свой век царевными, тетками и сестрами, двумя Михайловными и семью Алексеевными и сотнями их певчих, крестовых диков и всяких верховых чинов».